Глава первая. За месяц до описываемых событий. Первое. Маша повертела в руках конверт. Настоящее письмо, надо же. Тысячу лет не получала бумажных писем, не считая новогодних открыток от родителей. Обычно они доходят как раз к концу зимы. Открывать его почему-то не хотелось. «Ты не будешь читать?» — удивился Сергей. Маша вскинула на мужа задумчивый взгляд — «Что там, компромат?» — пошутил он. Она принужденно улыбнулась. От цветки рогозины, пожалуй, можно было ожидать и компромата». «Я очень давно ничего не слышала об отправителе», — уклончиво сказала она. «Собственно, ни о ком из наших». М «Однокурсники?» «Одноклассники». Маша положила нераспечатанный конверт на подоконник и уставилась в окно. Пейзаж за стеклом как будто рисовал неумелый художник, осваивавший графику. Четкие штрихи кустов у него были еще более-менее. Получились, как и жирные палки молоденьких осин. Но, попытавшись изобразить сугробы, художник напачкал, рассердился, схватился за ластик и окончательно испортил произведение, размазав грязь по всему листу. Черный слежавшийся снег прочно оккупировал двор, вместо того, чтобы таять, он только злобно темнел и становился еще плотнее, словно утверждая свое право лежать здесь до скончания времен. Маша прикрыла форточку и отвернулась. Какое противное начало марта. Тут еще это письмо. «Кофе будешь?» Спросил Сергей, доставая турку. «Нет, не хочу. Письмо читать тоже не будешь?» «Буду». Маша нехотя взяла конверт, внимательно рассмотрела и надорвала. Но муж возился у плиты, делая вид, что ему совершенно неинтересно. Она дважды перечитала короткий текст, написанный прекрасным почерком. Сам факт, что за Рогозину кто-то написал это письмо от руки, поразил ее едва ли не больше содержания. Светка так вывести не смогла бы никогда, даже если сто китайских профессоров обучали ее каллиграфии все эти годы. Бабкин, наконец, не выдержал. «Получила наследство? Ну, скажи, что я женился на богатой женщине!» Маша рассеянно улыбнулась. «Наследство? В какой-то степени так оно и есть. Она унаследовала со школьных времен и протащила через всю свою жизнь те чувства, которые предпочла бы оставить в прошлом. Это приглашение от Светланы Рогозиной, моей бывшей одноклассницы». Она последние годы жила то ли во Франции, то ли в Италии, не помню, а теперь возвращается в Россию. Зовет бывших одноклассниц отметить встречу. Она развернула письмо и медленно прочла. «Буду очень рада видеть тебя в подмосковном отеле «Тихая заводь», где я забронировала для всех номера на три дня с 1 по 3 апреля. Пожалуйста, приезжай. С надеждой на встречу Светлана Рогозина. Крызье! «Она будет очень рада», — повторила Маша. Все-таки голос у нее, очевидно, звучал странно, как она не старалась придать ему непринужденности, потому что Сергей оставил Джезву в стороне потел к жене, внимательно глядя на нее. «Ты кофе собрался варить», — напомнила Маша. «Подождет. В чем дело? Ты о чем?» Она нашла в себе силы улыбнуться и пожать плечами, — «Подумаешь, бывшая одноклассница удачно вышла замуж и, кроме фамилии Крэзия, приобрела состояние, позволяющее оплатить трехдневное проживание в отеле всему классу. Ну, впрочем, нет, не всему. В письме явно сказано «хочу собрать небольшой девишник. Значит, приглашены только дамы». «Тебя напрягло это письмо», — спокойно сказал Сергей. «Я хочу понять, почему». «У тебя деформация? Попыталась отшутиться Маша. «Переносишь навыки частного сыска в семейную жизнь?» Он не улыбнулся, не ответил на подначивание, просто внимательно и долго смотрел на нее, так что ей снова стало не по себе. Сработал эффект неожиданности. Маша сложила плотную бумагу самолетиком и сделала вид, что хочет запустить его по кухне. Бабкин даже не взглянул на самолетик. «Мы с ней не были близкими подругами», пожала она плечами. «Честно говоря, у меня вообще не было подруг в том возрасте». «Много чего не было. Мини-юбки, например. А мне ужасно хотелось такой, знаешь, джинсовый в заклепках». «Господи, что я несу?» «Как полагаешь, пошла бы мне мини-юбка?» «Ладно», — согласился муж, будто не слышавший ее последней фразы. «Если это секрет, пусть остается секрет». Маша неловко дернула рукой, и самолетик вырвался из пальцев, — Молниеносным движением Бабкин перехватил его, прижал громадной ладонью к столу, разгладил и поднялся. «Кофе будешь?» Если перед ней был другой человек, Маша решила бы, что он забыл об ее отказе или не придал ему значения. Но мужа она знала слишком хорошо. Сергей просто вычеркнул последние две минуты, когда она пыталась балансировать на грани полуправды и вранья, он отлично все понял. «Ты не хочешь ничего объяснять?» Поэтому мы сделаем вид, что все в порядке, забыв про это приглашение. Немножко отмотаем время назад и станем пить кофе, как ни в чем не бывало. А вот что стояло за его словами. Кого я пытаюсь обмануть. Свет Карагозина, королева нашего класса А», сказала Маша совсем другим тоном. «Я видела ее...» «Дай-ка подумать». Если мне сейчас 35, значит... <смех> без малого 20 лет. Мы учились вместе с восьмого класса. Наша семья тогда переехала, и в сентябре я пошла в новую школу. Мне там было не слишком весело. Она замолчала, вертя в руках пустую чашку. Иногда говорить о прошлом — то же самое, что пытаться пересказать сон. Слова вдруг становятся пустые и бесполезны, как дырявая чашка, в которую нельзя налить ни грамма смысла. «Тебя травили? Прямо спросил Сергей. Маша едва не засмеялась. «Ну что ты, я прожила эти четыре года довольно тихо, вообще старалась держаться, ну, в стране. «В стране от чего?» «Трудно сказать. Ничего особенного не происходило. В пересказе это звучит ерундой, честное слово. Подумаешь, королева класса наградила прозвищами всех одноклассников, ну пустяки же». Или высмеивала какого-нибудь бедолагу, когда того вызывали к доске. Ничего выходящего за рамки обычных школьных склок. Точно. Муж нахмурился. Маша кивнула. Надеюсь, хотя бы кивок выйдет убедительным, подумала она. Ту старую историю вырошить не станем, ведь в ней, если подумать, действительно не было ничего ужасающего. Правда, был один странный эпизод, вспомнила она, торопясь перевести разговор. Не со мной, с другой девочкой. В одиннадцатом классе. Но я провалялась с ангиной, так что все пропустила. А когда вернулась в школу, у меня не было никакого желания все это ворошить. Их большой чистый светлый класс с бородатыми ликами Толстого, Достоевского и Тургенева на стенах, запах мела, на подоконнике аллеет декабрист. Белка, байл Шверник, вбегает навстречу с вытраченными глазами. «Елена, мы думали, ты умерла!» Кто-то из мальчиков улюлюкает, это добрый толстяк Хванеев, улыбается ей украдкой. Краем глаза Маша замечает Юльку Зинчук с очень короткой стрижкой, выкрашенной в какой-то нелепый и грязно-желтый цвет. Губанова, жующий неизменный бутерброд, мучит что-то приветственное. И тут Рогозина, встряхнув золотыми кудрями, спрыгивает с подоконника и идет навстречу Маше. «Прелестная, как Бекки Тэтчер!» с этими прозрачными зелеными глазами, белоснежной кружевной блузки с жабо, такой восхитительно несовременный, что сразу становится ясно, последний песк моды. «Держи лицо!» — приказывает себе Маша, — «держи лицо!» А внутри все ухает куда-то вниз и падает, падает, падает. «Дети! Куклачев вернулся!» Голос у Светки пока расслабленный и ленивый. «Ты привел с собой в дядя-клоун!» Докопается, понимает Маша. «Все-таки она докопается до меня». Маша молчит, и молчание, как волна, разбегается от нее. Сначала перестают болтать кувалды с Савушкиной, стихает белка-шверник. На задней парте, где Лужко с Гриневичем рисует голых баб, обрывается коллективное ржание, наступает выжидательная тишина. «Ты что, пришел без котиков?» Светкин голос по-прежнему издевательски нежен. «Нафига ты вообще тогда приперся?» Тишина. «Почему я никогда не смеюсь на твоих выступлениях, а?» «Потому что у тебя нет чувства юмора», — не выдерживает Маша. Общий, почти неслышный вздох проносится по классу. Елена и полагала смиренно получить свою порцию издевок и безропотно поникнуть. Светка окидывает Машу таким взглядом, будто снимает мерку для гроба. Из голоса начисто пропадает линца. Теперь им можно вскрывать консервные банки. Дядя куклачев, ты идиот! Врежу! понимает Маша я ей сейчас врежу. Господи, как обидно. Дотянуть до одиннадцатого класса и сорваться на финишной прямой. Она ведь только этого и ждет. В голове сильными толчками пульсирует кровь. «Бей!» — приказывает внутренний голос. «Ударь ее, и на этом все закончится!» Маша шагает вперед, сжав кулаки, как вдруг толстяк Ванеев. Громко и очень убедительно мяукает с третьей парты. Все вздрагивают от неожиданности. «Хочешь, я буду твоим котиком, Манечка?» — ухмыляется он. «Хочу, Митенька», — в тон ему отвечает Маша. «А ты меня не кастрируешь, Манечка?» — пугается Ванеев. Все смеются. Рогозина после паузы тоже начинает смеяться. Кудри сверкают на солнце, когда она запрокидывает голову, и Маша понимает, что на этот раз пронесло. «Машка!» Она вздрогнула и непонимающе взглянула на мужа. «Кличка, спрашиваю, какая у тебя была?» «Ты сказала, она всех наградила кличками». «А, да». Маша аккуратно свернула письмо и спрятала в конверт. «Меня... прозвали Куклачевым». Сергей фыркнул от неожиданности. «Это еще почему?» «Из-за волос». Ну, понимаешь, рыжая значит клоун, клоун значит куклачев. А, -а, а, ну и глупость. Глупость, ага, согласилась она. Знаешь, что мне больше всего не нравится в этом письме? М? Мой почтовый адрес на конверте. Я никогда не давала его ни Рогозиной, ни кому-то еще из нашего класса. Откуда ж она его узнала? Заинтересовался Сергей. «Вот именно. Откуда?»